Дмитрий емельянов Тверской баскак книга 4 Часть 1 противостояние глава 1. Июля 1252 года. Откинув одеяло, я спустил ноги с походной койки. Посидев несколько секунд, поднялся и, чиркнув зажигалкой, запалил фитиль лампы. Пятно света вычертило стол, несколько сундуков с вещами и полотняные стены шатра. Сделав пару шагов, я откинул полок и вдохнул прохладный ночной воздух. Тысячи костров, как светлячки, облепили пологий склон холма от самой вершины до темнеющей вдали стены леса. «Армия победителей забылась коротким сном», усмехнувшись про себя, я облегчённо вздохнул. «А вот мне, видать, заснуть уже не удастся». С утра предстоял непростой разговор с великим князем Андреем. И это давлело над разумом, мешая вымотанному до предела телу забыться беспробудным сном. Исполнение моих грандиозных планов упиралось в рамки жестокой реальности, и я никак не мог найти способ их раздвинуть. Сейчас, после столь громкой победы, самым разумным шагом было бы начать строить оборонительный рубеж по северному берегу реки Аки, выделить к Олиде два полка и поручить ставить земляные крепости, на всех основных бродах через Аку, а самому с третьим полком выдвинуться в район будущей Тулы, отыскать там Киреевское месторождение железной руды и до зимы выстроить на том месте острог и завод, чем решить, наконец, прогретущий вопрос с нехваткой качественного железа. Размышляя, я закрыл полок и вернулся к столу. Сделать это необходимо, но как? В рамках существующего статус-кво... Там чужая земля, часть московская, часть черниговская. Стоит мне сунуться, так даже прикормленные союзные князья криком зайдутся, не говоря уж про великого князя и прочих. На Руси вроде одни леса кругом, сутками иди, человека не увидишь, но при всем притом ничейной земли тут нет. Каждый дремучий угол кому-нибудь допринадлежит. принадлежит. В каждом задрипанном городишке, в каждой деревушке какой-нибудь князек досидит. Да и за это право Рюриковичи будут стоять насмерть». Плюхнувшись в походное кресло, я мрачно уставился на лежащий на столе свиток. Это был договор, что привёз мне боярин Мало ещё перед битвой. В нём часть московских думных бояр просила меня принять Москву в союз городов. Без решения всей боярской думы, княжей, печати, это была просто бумага, не имеющая никакой правовой силы но я чувствовал, что в нынешних условиях может пригодиться любой аргумент. Время неумолимо текло, а ничего приемлемого в голову так и не приходило. Вопрос-то стоял всего один. Как, не поссорившись с великим князем и прочими, оттепать честь московского и черниговского княжеств? Можно было, конечно, послать всех к чёрту и делать то, что нужно, никого не спрашивая. У меня сейчас достаточно силы и авторитета для этого. Но такой шаг определённо настроит против меня не только Андрея, но и всех союзных князей. Они не дураки и сразу же почувствуют угрозу для себя. А этого мне бы не хотелось. Пока не покончено с Ордой, надо хранить хоть какое-то подобие единства. Вот, кстати, и самая серьёзная головная боль. Я чуть не скрипнул зубами с досады. Как быть с Ордой? Разорвать все отношения и продолжить войну или отыграть назад и попытаться замириться? Горящий в душе огонь требовал решительных действий. Звал гнать всех баскаков с Руси, строить оборонительные рубежи, лить пушки и набирать новые полки. В общем, готовиться к грядущим сражениям. Трезвый же рассудок предлагал, наоборот, не торопиться. Хорошенько всё взвесить, спокойно и без эмоций. Неприятность была только в том, что чем больше я думал об этом, тем лучше понимал, что от полного разрыва с золотым сараем мне не будет никакой пользы. Решительного поражения, такого, чтобы отбросить ордынцев обратно за Волгу, мне не добиться. В который уже раз повторил я про себя. Слишком малочисленная у меня армия. Значит, стратегическая инициатива всегда будет в руках Орды. Когда напасть, какими силами и откуда ударить? Это они будут решать, а я буду только ждать, бояться и отвечать на вторжение. Оно мне надо? По всему выходило, что нет. Простой расчёт показывал, что если военный конфликт затянется на десятилетия, то мне это выйдет боком. Народ обнищает, торговля заглохнет, а с ней приток денег. Недостаток финансов приведёт к недовольству армии да и вообще всех тех, кто уже привык сидеть у меня на гробу. В результате союз городов ослабнет, а князья, наоборот, усилят своё влияние, что рано или поздно приведёт к развалу всей созданной мною системы, тогда как жизнь под пятой орды позволит мне спокойно продолжать свои преобразования. Да и пугало в виде страшного внешнего врага не даст моим дорогим князьям вцепиться мне в спину или разодраться между собой. «А раньше ты этого не знал?» — докинулся я на себя. «Если мир с Ордой так важен, тогда какого чёрта ты вообще вписался в разборки между Александром и Андреем? Тебя и твою тверь, набег не врю, я вообще мало касался». Замечание было справедливым, но, с другой стороны, если бы я позволил уничтожить князя Андрея, то пришлось бы принять в тверь нового баскака, согласиться с переписью населения и с новыми налогами. Это тоже ни к чему хорошему не привело бы. Народ в Тюрье от узды уже отвык, и дело, скорее всего, закончилось бы бунтом и убийством ордынцев. А это неизбежный конфликт с Ордой и Александром, но уже в одиночку. «Нет, я всё сделал правильно», — прошептал я вслух для большей убедительности. «Даже ради проверки сил стоило попробовать». «Подколомный я на деле всем показал, что мы можем монголов бить. А вот дальше...» Тут я вновь крепко задумался. «Наилучшим вариантом для меня было бы на этом остановиться и замириться с Ордой, хотя бы еще лет на десять, но возможно ли это в нынешних условиях?» Прежде чем начать убеждать кого-то другого, требовалось ответить на этот вопрос самому себе, Так, раз за разом, прокручивая в голове эти вопросы, я понемногу начал выстраивать красную нить своего будущего разговора с князем Андреем. Три бронзовых подсвечника, расставленные по углам, освещают большой великокняжеский шатер горящими язычками двенадцати свечей. В центре вместо стола березовая колода. В дальнем углу накрытая медвежьей шубой лежанка. Перешагнув через порог, кланяюсь великому князю, одновременно отмечая, что кроме самого Андрея, сидящего на грубо сколоченной лавке, еще в шатре находится его ближний боярин Стоян Жидиславич. Едва склонив голову в ответ, великий князь попытался изобразить радушного хозяина. «Проходи, консул!» Произнося мой титул, он чуть скривил губы в ороничной усмешке. «Поведай нам, что за спешное дело у тебя такое!» Я предвидел, что разговор будет непростой, без первого взгляда понимая, что был прав. Князь Андрей в первую очередь видит во мне соперника, а потом уж ситуативного союзника, поэтому уже изначально настроен негативно и ничего хорошего от беседы со мной не ждёт. Делаю пару шагов вперёд и, присев на ещё одну лавку, бросаю недвусмысленный взгляд на боярина, мол, разговор не для лишних ушей. Андрей хмурит брови, но всё же кивает своему ближнему советнику «Выйди». Тот пытается возразить и, склонившись к князю, шепчет что-то ему на ухо. Поначалу Андрей внимательно слушает, но, заметив насмешливую искру в моих глазах, мол, плохо же слушаются тебя бояре твои, мгновенно взрывается раздражением. «Выйди, я сказал, сам разберусь!» Обогравив от обиды, Стоян Жадиславич бросается к выходу, и, проследив, как за ним закроется полок, я поворачиваюсь к великому князю. «Так вот, Андрей Ярославич, не жалуешь меня, а ведь сознайся, нет у тебя причин для этого, и в споре с Александром я на твою сторону встал, и...» Андрей нервно обрывает меня на полусловие. «Я не просил тебя об этом!» Он обжигает меня взглядом, но сбить меня с мысли не так-то просто, и я согласно киваю. «Не просил, верно? Только ведь это еще больше доказывает, что я тебе не враг. За мной дел всяких много, но во вред власти великокняжеской ничего. Может быть, ты смысла многих поступков моих не понимаешь, но с одним утверждением, думаю, согласишься. Я личной власти не жажду и на стол Великокняжеский не претендую». Андрей вдруг скривил губы в усмешке. «Пока вроде бы нет, но тайные желания твои мне неведомы!» В ответ я вкладываю в голос максимальную искренность. «Вот за этим-то я и пришел. Хочу, чтобы не было между нами недомолвок. Какие бы гадости про меня не говорили тебе твои советники, но союз городов власть твою признает и не оспаривает. Это мы тебе под Коломной доказали». Держу паузу, давая Андрею вставить слово, но тот молчит, и я кивнув, продолжаю. «Умные люди говорят, победа в одной битве — это ещё не победа в войне. От того, чем закончится наш сегодняшний разговор, во многом будет зависеть, сумеем ли мы воспользоваться плодами победы или разбазарим всё, чего достигли, бодаясь между собой». Ещё одна пауза. Но в этот раз Андрей ею воспользовался. «Говорю уж прямо, Фрезин, чего хочешь? Я в эти игры словами играть не мастак». Скрыв довольную улыбку, вытаскиваю из-за пазухи свёрнутую трубочки карту. «Пока всё идёт хорошо. Первый раунд я выиграл. Андрей явно настроен выслушать мои предложения. Разворачиваю рулон и на схематично набросанной мною карте показываю ему извилистую голубую линию реки, протянувшуюся с запада на восток. Это река Ака. и вот здесь, к югу от Москвы, она создаёт естественный рубеж обороны, которым грех не воспользоваться. Если, начиная отсюда, от колонны, поставить на всех бродах через оку крепости, то можно малой силой взять под контроль прямой путь с юга к Владимиру, Твери и Новгороду. Тогда никакое, ни большое, ни маленькое войско не сможет одним стремительным рывком прорваться к нашим городам. Князь проследил за моим пальцем и излишне бесстрастным голосом заметил. «Коломна — город Рязанский, а дальше Ака течет по московской земле». Он не закончил, но что хотел сказать, и так было понятно. Хозяйничение на чужой земле, по сути, равнялось объявлению войны, но в сегодняшней ситуации это значение не имело. Ночью я уже всё продумал, и на невысказанный вопрос отвечаю довольно жёстко. «Ингвар Ингваревич Рязанский ныне совсем плох. Не сегодня-завтра помрёт. Ему не до Коломны. А брат твой Даниил в вашем споре с Александром выбрал сторону твоего противника. Неужто ты хочешь Москву ему оставить?» Последние слова заставили Андрея резко стрельнуть в меня глазами. «А ты думаешь, я позволю тебе Москву захапать?» «Упаси Бог!» — я поднял растопыренные ладони. «И в мыслях не было». Я тебе, князь, другой вариант предлагаю. Вместо Даниила отдай город младшему брату своему Василию. Ему поди только одиннадцать годков стукнуло. Представишь к нему бояр опытных и, считай, Москва под твоей рукой будет. Тогда, глядишь, ежели Москва в союз городов вступит, у тебя там, в палате князей, сразу два брата будет. И знать всё сможешь, что у нас делается, и волю свою продвинуть, ежели потребуется... Великий князь задумался, но я вижу, что идея ему понравилась. А чем плохо? Он и Москву будет держать, и в союзе городов влияние немалое получит. Спросите, зачем мне это нужно? И я отвечу. Мне великий князь нужен как союзник, а не враг. Я предпочитаю этот союз купить, чем сражаться за него и жечь свои же русские города. Москва — это взятка, замануха. Или даже больше, сыр в мышеловке. Великого князя Владимирского Союза так просто не заманить. Ему это умоление о власти а через Москву, которое он будет править вместо малолетнего брата. Он хочешь, не хочешь, в делах Союза будет участвовать, а там глядишь и привыкнет. Прищуренный взгляд князя зыркнул на меня из-под насупленных бровей. «А с чего ты взял, что Москва хочет в твой союз вступить?» Чуть улыбнувшись, я достаю ещё один свиток и, не разворачивая, кладу на стол. «В этой грамоте московское боярство просит меня о принятии города в союз, и теперь только от твоего слова всё будет зависеть». «Ну, допустим», — Андрей покосился на свиток, но читать его не стал. «Только что ж получается? Ты мне один...» И без того мой же город хочешь отдать, а взамен десять новых уже своих поставить? За глупца меня держишь? Кто землю держит, тот ею и правит. Твои крепости, твои вои на стенах. Какая же власть на той земле у тебя останется?» Эта дотошность и несговорчивость Андрея утомительна, но в глубине души мне симпатична. Князь не должен быть раззявой, и если интерес свой понимает, то и дела вести с ним сводручней. Разумные требования всегда можно просчитать заранее. Вот и сейчас я лишь делаю вид, что задумался. Держу пару секунд паузы, а потом одобрительно киваю. «Хорошо, давай так», — вновь разворачиваю карту и черчу от Москвы разделительную линию прямо на юг. «Ты ставишь свой наряд и воевод в Коломне, в Москве и в новых крепостях на Оке, к востоку от этой черты». Они прикроют Владимира Суздальскую землю от прямого удара со стороны степи. А я поставлю крепости к западу от всей границы и закрою подходы к Москве с юго-запада. Что скажешь?» Князь смотрит на меня, как Фауст на Мефистофеля. Сделка вроде бы для него со всех сторон выгодная. Но я вижу, что он чувствует подвох. Чувствует, но понять в чём не может. Это его бесит, и наверняка ему хочется послать меня ко всем чертям. Но сделать этого он не рискнет. Почему? Да просто он понимает, что без меня ему на Владимирском столе и года не просидеть. Александр с помощью орды сковырнет его оттуда на раз. Еще один недоверчивый взгляд из-под нахмуренного лба, и он переводит разговор чуть в сторону. — А что сарай по этому поводу скажет? — Александр, Даниил... А если колонну забрать, то и рязянские ингваричи немедля туда с жалобами на меня слетятся. К весне орда всей силой навалится». Тут он так посмотрел на меня, будто хотел заглянуть в самую душу. «Сдюжим ли?» «Понимаю это так, что по первому вопросу договорились. И не отводя глаз, говорю. Сдюжить-то сдюжим, но я предлагаю сделать по-другому». «Это как же?» Андрей заинтересованно вскинул голову. «Знаю то, что я сейчас скажу ему чертовски не понравится, и потому сильно не нажимая, начиная издалека. Когда в сарае узнают о поражении своего войска, это станет для Батыя неприятным сюрпризом, и им сыном будет о чём подумать. В степи только что закончился большой передел, и новая затяжная война с ещё одним противником ни Батыю, ни Сартаку не нужна». Они едва-едва придавили роднёй из гнезда Чагадая и Угидея и понимают, что стоит им хоть на чуточку отпустить вожжи, как те снова поднимут головы, а война с русским улусом заберёт силы немало. Нет, война с Руси им не нужна. Им нужен стабильный доход, чтобы покрывать огромные затраты на внутренние разборки. Ежели мы упрёмся и попрём на рожон, то тогда да». Другого выхода, кроме как поднимать тумены, у них не будет. А если вдруг русский улус проявит благоразумие и присягнёт на верность, то это, скорее всего, воспримут более чем благосклонно. Батый человек разумный, и если всё правильно подать, то он обязательно прислушается к доводам рассудка. Лучше простить повинную голову и получить постоянный доход, чем поддаться гневу и влезть в новую войну и новые расходы. Андрей уже понимает, о чём я. В его глазах вспыхивают гневные искры, но я всё-таки дожимаю. «Нам большая война тоже сейчас ни к чему. И потому рано нам ещё отношения с сараем безоговорочно рвать. В этом наши желания с ордой совпадают, и потому я советую с ханом замириться и как можно быстрее. ложный хану выход выплатить досрочно и в вечной верности поклясться, тогда...» Тут князь не сдерживается и грубо обрывает меня. «Непонятный ты, Фрезин, скользкий какой-то! То всех набиту с ордынцами подбивал, а теперь на попятный. Предлагаешь мне перед Батыгой повиниться, мол, прости меня неразумного за то, что людишек твоих посек и волю твою не исполнил!» Он гордо вскинул голову, и его губы скривила откровенная насмешка. «Как сам ты думаешь, простит меня царь Батыга?» Упрек в какой-то мере справедливый но только не от Андрея, ведь, по сути, я за него вписался, за его право на великой княжине. Этого я, естественно, не говорю, а придержусь продуманной линии. Думаю, нет, не простит. Только не потому, что вина твоя безмерна, а потому, что, ежели всё подать правильно, то прощать тебя, великий князь, не за что. Ты клятвы верности своей не нарушал, против хана оружие не поднимал. Ты бился с братом своим Александром, что, вопреки ханской воле, хотел стол Владимирский у тебя отобрать. У тебя ярлык на Великой Княжине, полученный из рук хана Гаюка. Есть? Есть. Его хан Менгу своей волей подтвердил? Подтвердил. Так что ты просто обязан был его защищать. Для пущей убедительности простодушно развожу руками. А что там за степные тумены пришли с Александром? Так то тебе неведомо было. Никто о тебе грамот не слал, ничего не приказывал и не просил. Они были слишком самоуверены, и этой промашкой мы сможем воспользоваться. Тем более, что такой выход удовлетворит не только нас, но и Батыя с Артаком. Мои слова произвели впечатление. Я вижу это по застывшему в замешательстве лицу князя, и, не давая ему высказать сомнения, продолжаю. На поле подколомной мы показали свою силу, и она будет залогом твоей безопасности. Как я уже сказал, война об не нужна, а твоя казнь, великий князь, приведет именно к этому. Твой приезд и внезапная покорность будут очень ценны в глазах хана, так как нивелируют позор поражения и вернут уже потерянный было доход с русского улуса. И вот здесь мы, Далже, сможем поторговаться. Они были недовольны размером выхода, хорошо. мы сами предложим им увеличение ордынской дани, но только при условии что они уберут всех баскаков с нашей земли. Сами всё соберём и сами привезём. Баты и Сартаку сейчас до зареза нужны деньги, а не война. Думаю, если всё красиво подать, они согласятся, а ещё благодарить будут. Тут я позволяю себе ироничную улыбку, показывая, что с последним я пошутил. Несколько долгих секунд сидим в тишине, и Андрей, размышляя, смотрит куда-то вглубь себя. Наконец он поднял на меня взгляд. «От своих слов, что ты скользкий, я не отказываюсь. С тобой, Фризи, уха надо держать в остро. Но я разумность мыслей твоих отвергнуть не могу». Он поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Я тебя услышал. Ответ дам в скорости».